Глава 9 С тех пор они начали встречаться регулярно, обычно в саду, иногда у реки, куда она уходила тайком, редко у нее в комнате. Любовь варень вспыхнула с новой силой. Теперь она превратилась в извергающуюся нежностью и обожанием вулкан. Егоров в Ольгине появлялся редко раз в месяц. Все остальное время он был занят своими новыми обязанностями городского главы. Да ещё зачастил последнее время в Петербург. То на прием к императору, то в гости к министру, то за орденом. Федору присвоили звание коммерции советника, что сделало его более важным и богатым. Связи с сильными мира сего позволили заключить новые контракты на поставку зерна для фронта. Егоров толстел, матерел, поднимался выше и выше и совсем забыл о своей жене. «Арине только этого и надо было». Никита навещал ее раз в неделю. Встречались они очень осторожно, с оглядкой. Каждый понимал, что стоит Егорову услышать хоть намек, он раздавит их, как букашек. Отношения их носили чисто платонический характер, но и им они были рады. Обычно сводились свидания к разговорам и признаниям, да нежным поцелуям большего они позволить себе не могли». Никита, правда, забирался по балкону в Аринину комнату, но оставался там недолго, зная, что ее часто навещает среди ночи Глаша, которая ради хозяйской похвалы готова была на все. К тому же Егоров в последнее время к своей огненоголовой любовнице то ли из-за возраста, то ли занятости охладел. Вот Глаша и следила за всем неусыпно, особенно за ненормальной супругой, надеясь, что благодарность за заботу, Всколыхнет в Егорове другие чувства. Прошел год, наступило Рождество. Арина стояла на крыльце и покашливала. До этого она просидела с Никитой, полуодетая на балконе, вот и приболела. Егоров три дня как приехал, тоже хворый. Сумасшедшая жизнь его немного подкосила. Выглядел он теперь совсем старым. Одышка, синие мешки под глазами, глубокие морщины на переносице. Арина считала, что все это от злобы, потому как Егоров не пил, не курил, регулярно постился. Федор вышел на крыльцо. Увидев жену, встал напротив, на ступеньку выше. Ему не нравилось смотреть на людей снизу вверх. «Что-то ты странное стала, благоверная моя», задумчиво проговорил он. «Глазки блестят, румянец». Аль влюбилась, Арина внутренне содрогнулась, но внешне оставалась безучастной. Егоров захохотал, словно сказал что-то смешное. «Что стоишь, как неживая? Признавайся, стерва, что задумала? Дом спалить? Или меня добить в светлый Христов праздник, а?» Арина продолжала молчать и тупо смотреть перед собой. Федор махнул рукой, после чего вернулся в дом. Вечером он отбыл в Энск. В феврале многое изменилось не только в жизни Арины, но и страны. Произошла революция. Венски, правда, с опозданием в три дня. Городские власти тщательно скрывали произошедшее в Петрограде, готовясь к отпору местных бунтарей. Выиграли они немного, так как вести, несмотря на то, что пресса упорно отмалчивалась, распространились быстро. Так 26 февраля в Венске началась политическая забастовка. переросшая к 1 марта в революцию. В первый же ее день в городе родилась новая власть – Совет рабочих депутатов. Старые градоначальники были смещены. Губернатор, прокурор, полицмейстер, начальник жандармского управления попали под стражу. Егоров остался неудел. Ко всему прочему, на его фабриках творилось что-то невообразимое. Рабочие решили взять власть в свои руки». Эти сумасшедшие дни стоили Федору дорого. Он по-настоящему испугался и почти слёг. Похворав денёк, Егоров решил бороться за своё положение и состояние. 2 марта он сформировал в Думе новый комитет, наименовал его общественным, после переименовал в исполком, сам же остался его головой. На предприятиях навести порядок удалось не сразу. Созданный рабочими фабрично-заводской комитет развил бурную деятельность. Акционерам пришлось с ним считаться. Егоров рвал и метал. Его выводило из себя, что кто-то смеет ему перечить. Он буйствовал, грозился всех уволить, обманывал, что на складах нет то зерна, то топлива, пытался прикрыть фабрики. Это возымело обратное действие. Рабочие не только не испугались, они начали помимо экономических требований выдвигать еще и политические. Со временем все более или менее нормализовалось. Но спокойно жить Егоров уже не мог. Любой дурак понимал, что двоевластие не просуществует долго. На фоне этих событий, грызни, насилия, борьбы за власть, бурно расцвела любовь Арины и Никиты. И не было дела до происходящего, Они не замечали возбуждения, охватившего всех, не ощущали ветров перемен, они смогли наконец насладиться друг другом. Егоров грыз глотки в Энске. Фабрика, на которой трудился Никита, была временно остановлена. Глаша, зараженная всеобщим возбуждением, постоянно пропадала то на площади, то на станции. Никита с Ариной смогли остаться одни. Все дни они проводили вместе. катались, гуляли пешком, ездили в Перелесье. Именно в ее имении они и решили бежать. Они сидели в сарае, единственном оставшемся после пожара, на деревянной скамейке. Было прохладно, пахло гнилым сеном, в дырку крыши просачивалась вода. Но никогда они не чувствовали себя такими счастливыми. «Убежим?» – задорно спросил Никита. Последние события притупили его страх перед Егоровым. «Он найдет и прикончит нас. Аринушка, давай сбежим. Пока он будет нас искать, многое может измениться». «Что?» «Скоро власть перейдет к рабочим, и он перестанет быть всесильным». «И что это изменит?» «Зверем он быть не перестанет». «Пойми, если мы будем равны, он и я, то нам нечего будет бояться». Вы никогда не станете равными. Его состояние 20 миллионов. Он купит любого. В том-то и дело, что деньги у него отберут и разделят на всех. Как так? Разве такое возможно? Конечно, скоро так и будет. Но это не совсем справедливо. Он же их сам заработал, не украл. Он эксплуатировал таких, как я. Но он. Ты его защищаешь? «Господи, конечно, я буду только рада, если он лишится всего. Но мне кажется, что это только мечты». «Вот увидишь, что я прав». Никита прижал ее к себе. «Хватит медлить. Пока царит эта неразбериха, надо бежать. Когда он хватится, мы будем далеко. У тебя есть какие-нибудь деньги?» «Нет, откуда?» «Но у меня очень дорогие украшения. Я могу их взять». потом эта земля. Давай завтра же убежим. Мне страшно, Никита. Почему? Ты не представляешь, что это за человек. Он не просто убьет нас, если поймает. Он заставит нас мучиться, пока мы не сойдем с ума. Теперь у тебя есть я. Я не дам тебя в обиду. Обещаю. Голос его был уверенным, взгляд твердым. Арина, поколебавшись еще немного, согласилась. Он сжал ее руку. «Молодец, девочка. Сегодня вечером мы приготовимся, а ночью сбежим». Их плану не суждено было осуществиться. Вечером нагрянул Егоров. Похудевший, еще более смурной, чем обычно, он собрал в доме верных людей с мельницы. Никита был в их числе. Они всю ночь что-то решали, а наутро Федор уехал, прихватив с собой Ариньинова любимого. Никита только и успел шепнуть, что приедет вскоре, а пока Егоров бросает их на работы энской мельницы и сулит хорошие деньги. Арина стала ждать. Дни и недели. Теперь в ней не было ни капли сомнения. Она не плакала, не рвала на себе волосы, не злилась, когда очередной день проходил без вестей от него. Он приедет. Это она знала твёрдо. Она оказалась права. Через месяц Никита постучал в ее окно, когда она уже спала. «Ты приехал». Только это она и смогла сказать. Он обхватил ее, закружил по комнате, зацеловал. Арина заливалась тихим смехом. Ей хотелось кричать и захлебываться счастливым хохотом, но она боялась поднимать шум. «Я на полчаса, а мне больше и не надо. Все вещи собраны. Узелок давно лежит под кроватью». «Можно бежать хоть сейчас». «Аринушка, давай подождем немного». «Но ты же сам говорил, что нельзя медлить». «Знаю. Но послушай, за этот месяц я заработал 150 рублей. Это очень неплохо. У меня накоплено кое-что. Плюс твои драгоценности. Если я проработаю еще пару месяцев, у нас будет на 100 рублей больше». «И что нам это даст?» Арина была разочарована. Впервые ее посетили сомнения. «Аринушка». Никита посадил ее к себе на колени, обнял. «Мы поженимся. Это дело ясное. Но как мы будем жить? Ты об этом думала? Можно снять домик в Перелесье. Попозже свой построить. Ты мог бы лошадей разводить. Мне не важно, как. Главное, с тобой. Я готова даже под мостом жить». А я не хочу, чтобы моя жена, потомственная дворянка, жила под мостом. Я мечтаю о своем деле. Теперь, когда я поработал бок о бок с Егоровым и вник в суть его бизнеса, мне он не кажется уже таким запутанным. Теперь я понял, что Перелесье – идеальное место для постройки мельницы. «Ты хочешь стать фабрикантом? Владеть мельницей? Аринушка». Времена фабрикантов, наподобие Егорова, прошли. Скоро все станет народным, общим. Общее значит ничье. Нет, ты не права. Мы, бедняки, сможем, объединившись в рабочей артели, трудиться на себя, создавать производство. Никита был воодушевлен этой идеей так сильно, что не замечал скептицизма в глазах Арины. Мы с ребятами уже решили объединиться в артель. Мы построим мельницу и будем сами на ней работать. Никита, ваших копеек не хватит, чтобы купить даже вольцевой станок. Мы не собираемся строить гигант. Пока не собираемся. Для начала нам хватит маленькой мельницы. А потом, если дела пойдут, расширимся. И тебе не хватает ста рублей? Иронично спросила Арина. И их тоже. Для тебя, конечно, это мелочь. Но для таких, как я, босиков, сотня, целое состояние. Никита обиделся. Впервые их социальное неравенство послужило причиной размолвки. Не дуйся, милый. Два месяца я готова подождать, но не днем больше. Я знал, что ты поймешь. Никита прижал ее к себе. Мне важен тот опыт, который я перенимаю у твоего мужа. Он гений, знаешь ли. Он дьявол. Но я соглашусь со всем, что ты скажешь. Он уехал. Арина заняла свой пост у окна. Теперь ее уверенность немного поколебалась. Но она уговаривала себя, что Никита прав. Он должен реализовать себя, заработать денег, чтобы не чувствовать себя ниже ее и его. Егоров. Муж постоянно врывался в ее думы. И если раньше она просто его боялась, то теперь страшилось и его влияние на Никиту. Сразу было видно, что парень Федором очарован. Арина гнала эти мысли прочь вместе с воображаемым портретом своего мужа. Долой сомнения, она будет счастлива наперекор всему. Наступил август. На деревьях, словно седина в черной шевелюре, начали появляться единичные желтоватые листочки. Арина получила весточку от Никиты. Он наказывал готовиться и обещал со дня на день быть. Арина возликовала. Лихорадочное возбуждение охватило ее. Теперь она опасалась даже выходить из комнаты, боясь привлечь внимание Глаши своим радостным видом. Прошёл день. Никита пока не появился. Арина не могла усидеть на месте. Ей все казалось, что дни, прожитые без любимого, укорачивают ее жизнь на годы. Был вечер. Она лежала на кровати в одежде. Вдруг Никита приедет. Через открытое окно послышался конский топот. Арина вскочила. Бросилась посмотреть. Егоров не может быть. Как его угораздило приехать именно сегодня? Арина, уняв панику, села. нацепила на лицо маску тупого равнодушия. Ждать пришлось недолго. Глаша, какая-то особенно довольная, вошла в комнату, взяла хозяйку за руку и повела вниз, в кабинет Федора. Арина стояла посреди комнаты. Пристальный взгляд мужа сжег ей лицо. Егоров, развалясь, сидел в своем любимом кресле, усталый, осунувшийся, но довольно бодрый. «Ну что, жена моя любимая, молчишь?» Через бесконечно долгое время заговорил он. Арина не изменила ни выражение своего лица, ни положение тела. Федор хмыкнул и продолжил. «В дурдом решил тебя отправить завтра. Надоело ты мне. Что скажешь?» Он встал, подошел вплотную. Арина тупо смотрела сквозь него, но сама могла различить каждую пору его мясистого носа. Конечно, сказать ничего ты не можешь. Ты же дура! Глаша! крикнул он, уведи больную, пусть поспит напоследок в своей кровати. Арина тупо следовала за прислугой. На сей раз притворяться заторможенной ей не пришлось. Она на самом деле словно застыла внутренне, похолодела, обмерла. Что же ей делать, если Егоров на завтра увезет ее, «Никита может ее и не найти». Арина в изнеможении, таком, как после ночи пыток, присела на кровать. «Надо бежать одной». Она ночью выскользнет из дома, проберется к общежитию, где Никита живет, оставит у его друзей записку, где ее можно найти, а потом на извозчике доедет до соседнего распятина, там сядет на поезд». На станции Ильинской сойдет и укроется в старом домике, где раньше жила ее няня, а теперь, насколько она знала, няня племянница, которая не откажется приютить тёткину любимицу. Так думала Арина, пока город не погрузился в полную тьму. Когда же на дворе наступила ночь, беглянка с небольшим свертком в руках выскользнула из комнаты, которую Глаша коренинаму счастью забыла запереть. Она тихо спускалась. Прыг, третья сверху давно скрипит. Шаг, другой, на цыпочках, не дыша. Вот и дверь входная показалась. «Куда мы направляемся в столь поздний час?» Раздался издевательский голос откуда-то из темноты. Арина охнула, отпрянула, потом рванулась к двери, словно этот рывок мог ее спасти. Ай, да, прыткая! Егоров выскользнул из мрака. Схватил за руку, притянул вплотную к своему тучному телу и дьявольскому лицу. Давно, что ли, такая стала? Давно, батюшка. Из комнаты показалась Глаша. Чай говорила вам, что бегает на свидание, что козочка. Давно, значит. И кто знает про ее шашни? Поди, кроме меня, никто. Хорошо. Он вынул из кармана бумажник, достал несколько купюр, протянул Глаше. «Возьми и ступай». «Куда?» – ахнула девушка, не веря пока в столь черную неблагодарность своего бывшего любовника. «Да плевать мне. Не будешь впредь совать нос в чужие дела». к я же вам помогла узнать, да без тебя узнал бы. Давно у меня сомнения появились. Шла. Федор пихнул Глашу, потеряв к ней всякий интерес. Теперь Арина завладела всем его вниманием. Но вы же домик обещали, мужа приличного. Я сказал, пошла вон. Сейчас же. Ну? Глаша своим выбежала. Арина стояла, не шевелясь и не чувствуя, как его пальцы больно сжали ее запястье. Это конец. Теперь ей стало ясно. что в психушку ее отправлять никто не собирался. Просто Федор решил ее выманить из комнаты. И вот теперь она стоит перед ним, беззащитная и бесправная, что крепостная. А самое главное, не может предупредить Никиту. Не сегодня-завтра и он попадет в его паутину. «Давно мозги-то мне пудрить начала? Али с самого начала?» Арина молчала. она не могла вымолвить ни слова. Федор, не дождавшись ответа, продолжил. «Да нет, конечно. Года два ты точно не в себе была, а то и больше. Неужто лошадник тебя из мира теней вырвал?» «Что ты сделаешь со мной?» Арина от страха обрела дар речи. Испугалась она не за себя, за Никиту. Она надеялась, что имя ее любовника Фёдору неизвестно. «Отпущу». «Господи!» Арина обхватила голову руками. «Да сколько можно? Я не могу больше, не могу!» «Не хочешь, чтобы я тебя отпустил?» «Ты думаешь, я поверю? Я не дура!» «Давно ли?» «Перестань!» Арина всхлипнула. «Неужели в тебе нет ничего человеческого?» «Конечно, есть!» Федор опять схватил ее за руку. «Ненависть!» и чувство собственного достоинства. Тебе мало? Какое в тебе достоинство? Ненависть заполняет тебя всего. Для другого места не остается. А если и так? Что ты знаешь обо мне, дура? Что ты знаешь о моих страданиях? Как ты можешь постичь, что значит любить того, кто этого не заслуживает? Ты любил? Любил. Но все, кого я любил, оказались шлюхами. «И твоя жена, которую ты убил?» «И она! И я убил ее. ты права!» Федор сжал ее плечи как тисками. Глаза его излучали такую радость, словно он говорил только что не о смерти, а о жизни, которую спас. «И знаешь, тебя я тоже убью!» «Ну давай!» Арина опустила голову, подставив ее под воображаемый топор. из чего захотела!» — захохотал Егоров. «Сразу бы тебе умереть, не помучившись, не выйдет!» Арина вырвалась, пнула его по бедру, намереваясь бежать. «Куда? Как?» — она не понимала. Знала только, что не может ни секунды находиться в этом страшном доме, на воздух, умереть под пышным орешником, Увидеть напоследок звезды. Егоров поймал край ее платья. Ей почти удалось рванул на себя. Ткань затрещала, но выдержала. Сильные руки обхватили ее, приподняли и потащили. Арина пиналась, плевалась, царапалась, но неумолимо приближалась к двери, ведущей в ее тюрьму, ибо Егоров волок ее по ступеням наверх. Тело ее билось от дерева. Сустав на руке, за которую он тянул, начал нестерпимо болеть. Ногти обломались под корень, колени ободрались. Дверь распахнулась. Арина влетела в комнату. Большой сумрачный зал с бревенчатыми стенами, дощатым полом. Маленькие, закрытые ставнями окна. Пустота кругом. Ни мебели, ни ковров. Лишь черная дыра камина зияет. Арина села на пол, сжалась в комок и замерла.